Глава двадцать Кутаясь в плащ, я обрела по мокрой мостовой гостинице, где меня должен был ожидать золотой дракон. Ночь выдалась холодной и ветреной. Под ногами хрустели опавшие листья. Фонари, развешанные вдоль старых каменных стен, создавали причудливые тени, которые обнимали меня на протяжении всего пути. Накинув на голову купюшон, чтобы скрыть лицо, ступила на территорию улицы Девален. Жизнь ночью здесь оживала. В воздухе витали запахи дорогих духов, табачного дыма и феромонов. В мрачных переулках скрывались опасные охранники, стерегущие этот мир от того, что прятался за резными дверями борделей. И почему Золотому потребовалось назначать встречу именно здесь? Не мог найти место поприличней? Или для него район, где располагались едва ли не все бордели столицы, считался самым подходящим? Наверняка он проводил здесь много времени. Я поёжилась от неприятного мирского ощущения холода. И так получилось, что едва не столкнулась с мужчиной. Если бы замешкалась, он бы принял меня за работницу одного из местных заведений. Хорошо, что магия все еще со мной. Правда, боевые заклинания мне почти не удавались, но если что, я могла пустить в ход ментальную магию. Вывеска «Айден Роуз» светилась яркими желтыми огнями. Гостиница была самым высоким и превосходно отделанным зданием, что попались мне на пути. Возле тяжелых двустворчатых дверей со стеклянными вставками дежурили двое огненных магов. Их глаза светились желтым точно так же, как и все вывески над их шарообразными головами. Поднявшись по каменным ступеням, обратилась к охранникам. «Доброй ночи!» «Довольно глупо с моей стороны желать им доброй ночи, однако приветствие сработало. Маги кинули меня оценивающим взглядом и, ничего не сказав, открыли двери». В нос тут же ударил приторно-сладкий аромат женских духов и мускуса. Пройдя широкий холл, я оказалась в огромном зале, который был заставлен столиками. Нужно заметить, ни один из них не пустовал. Гости наслаждались музыкой, танцами и общением со своими компаньонками. «И как мне здесь найти этого проклятого дракона?» Про себя проворчала я, скинув с головы купюшон, надеясь на то, что он сам меня заметит, прошла в вглубь накуренного благовониями зала. С непривычки дышать было тяжеловато. Справа от меня плейсерованные экраны разделяли на уютные отдельные ниши, где гости наслаждались более приватными моментами с избранными девушками. Наверняка от смущения лицо у меня сейчас покраснело до корней волос. Я чувствовала себя неловко. Не хотелось скрыться от взглядов окружающих, провалиться сквозь пол и исчезнуть навсегда. Руки стали влажными. А голос дрожал, когда я подошла к длинной стойке, за которой стоял слуга и обслуживал гостей, наливая в их бокалы горячительные напитки. Простите. <къем> я ощущала себя полной дурой. Что? Что я хотела спросить? Вы знаете, с какой девушкой сейчас отдыхает Золотой дракон? Мне бы ничего глупее я в жизни еще не спрашивала. Ты посмотри, какая малышка, прозвучал мужской голос слева от меня. Арн, иди сюда. Я склотнула. Девушек за стойкой не было, значит, обратились ко мне. «Эй!» Голос был совсем близко, но я упорно старалась его не замечать. Лучше проигнорировать, чем нарываться на неприятности. «Ты новенькая? Никогда тебя здесь не видел». «Да она немая или глухая?» Недовольно прогудел другой голос уже справа. В нос ударил запах едкой выпивки. Я оказалась зажата между двумя крепкими мужчинами. Драконами, если судить по силе. Да нет, она просто стесняется. А ты красивая, такая нежная, чистая. Краем глаза я увидела, как кадык у левого дракона напряженно дернулся. И пахнешь вкусно, так бы и съел. С драконами придется непросто, предупредил меня внутренний голос. На этих двух моей ментальной магии может не хватить, и что тогда делать? Гадкое место! Гадкий золотой дракон! Не молчи, красавица, а то я действительно подумаю, что ты не мая. Да, так и думай. И вообще, у меня не все дома, раз пришла сюда. Хотя так даже интересней! усмехнулся дракон. Нет! Я закрыла на секундочку глаза и сжала руки в кулаки. Была, не была. Нужно попробовать отвадить их ментальным ударом. Резко, быстро, чтобы они не успели опомниться. А потом необходимо убираться отсюда. Золотой дракон хочет избавиться от метки. Пусть тогда сам меня ищет. Только я хотела сфокусироваться на магии, как почувствовала на своей спине пристальный взгляд. Еще один дракон. И он был гораздо сильнее и могущественнее, чем те, что подошли первыми. Я буквально кожей ощущала его давящую ауру. «Господа!» жесткий голос резанул мой слух. Драконы тут же напряглись, встав по стойке смирно. «Милорд!» — заикнулся тот, что назвал меня мышкой. «Рад, что... молчать!» — рыкнул мужчина. «Ноги в руки и вон отсюда! Вы ничего и никого не видели! Вам ясно?» «Да!» Хором прогудили драконы и тут же умотали прочь. «Но что вы делаете?» Голос подошедшего мужчины внезапно смягчился, а когда он облокотился на стойку, я смогла увидеть его лицо. «Золотой дракон!» Герцог Эдриан Ариндер. Это был он. «Я ведь махал рукой! Почему вы не подошли?» «Никакого махания я не видела». буркнула и вновь накинула на себя купюшон, чтобы скрыть лицо. «Не могли выбрать приличное место?» «И чтобы завтра все узнали о нашей с вами встрече?» Дракон усмехнулся. «Думаю, вам это не нужно. Собственно, как и мне. А так не узнают?» «Нет. Данное место обладает особенной силой. Все секреты, тайные встречи, переговоры навсегда остаются в этих стенах. Но те двое тоже будут молчать. «Неужели вы не верите мне?» Я повернула голову и глянула на дракона. Черты лица его были жесткими, черствыми, губы тонкими и капризно изогнутыми. Метка на его запястье пылала и извивалась точно клубок змей. Золотой заметил мой взгляд и прошипел. «Идемте, Хотелось бы поскорее покончить с этим делом». В голову закралась нехорошая мысль. «Что происходит с гонцом, который принес дурные вести?» Ответ на этот вопрос заставил меня поежиться. Неприятный холодок, мгновенно выросший в огромный ледяной вал, вызвал судорожный спазм в горле и обрушился вниз к коленям и ступням. Каждый шаг немедленно отдавался болью, словно я шла босиком по колотому льду. Взойдя по лестнице на второй этаж, мы попали в длинный узкий коридор со множеством дверей. Я даже прислушалась, но ничего. Ни звуков, ни шорохов, ни единого шепотка. Полок тишины. Догадалась я. Все комнаты до единой были под пологом тишины, так что наши шаги утопали в вязком беззвучии. Остановившись возле двери под номером 233, золотой дракон настороженно осмотрелся, хмыкнул и, вставив ключ в замочную скважину, вошел в комнату. Я последовала за ним. Иного варианта у меня все равно не было. Комната была небольшой, обставлена по минимуму. Собственно, кроме кровати и двух кресел со столиком тут больше ничего не было. Окно выходило на вересковую пустошь, что расстилалось прямо за гостиницей. «Обязательно было запирать меня на ключ?» Неожиданно донеслось за моей спиной. Обернувшись, увидела девушку, которая стояла за дверью, поэтому я не заметила ее, когда входила. Она была чуть старше меня, но не намного. Может быть, года на два или три. Красивая, с броской внешностью. Волосы из сине черные Синие глаза, обрамленные густыми черными ресницами, Блестели, как два сапфира. И магия. Такую я прежде не чувствовала. Черные нити с серебряными вкраплениями были похожи на полоски звездного неба. «Вы — черный дракон?» Ахнула, не сдержавшись. Девушка улыбнулась. Приветливой, мягкой улыбкой. «Только наполовину», — ответила она, склонив голову. «Превращаться в дракона не могу. И поэтому совершенно бесполезно». Утробно рыкнул. Золотой.